До конца недели я не виделся с Катей. Несколько раз мы с ней разговаривали по телефону, но в беседах этих носивших самый будничный характер ни я, ни она ни словом не обмолвились о моем обещании объясниться с ее родителями. Между тем я помнил и постоянно думал о нем. В субботу после обеда я тщательно одетый вышел из дому. По дороге я заехал в цветочный магазин и, завладев большим букетом алых гвоздик, отправился к профессору Кузнецову. Дверь мне открыла Катя, но за ее спиной я увидел всю семью Кузнецовых во главе с Семёном Петровичем. Одеты они были по-праздничному, на лицах сияли улыбки, казалось, будто они только и делали весь день, что ждали меня. Я совсем не готовый к такому торжественному приему стушевался. «Ну, наконец-то!» — двинулся ко мне, раскрыв объятия профессор, и внезапно остановился. Лицо его вытянулось, улыбка сбежала прочь. «Что за черт?» — воскликнул он, всматриваясь в меня. «Иван!» Его супруга и мать переглянулись. Катя, словно судья на ринге, поспешно отступила в сторону. Собравшись с духом, я выбросил вперед правую руку, в которой держал букет цветов и выпалил. Уважаемые Семен Петрович, Мария Викторовна, Агнесса Ивановна, и ты, Катя, я прошу вас извинить меня за тот случай, когда. когда. Я запнулся, не находя нужных слов, и вместо продолжения энергично встряхнул цветами под носом профессора. Семен Петрович, часто заморгав, перевел взгляд на букет, потом посмотрел на своих домочадцев, не менее его озадаченных моим появлением, И вдруг громко расхохотался. Он взял цветы, передал их супруге, затем схватил меня под локоть и буквально втащил в прихожую. — Ну, здравствуй, герой, — сказал он. — Вот уж не ждали. Что ж, раз пришел, раздевайся, проходи, гостем будешь. Он опять засмеялся и добавил. — Кто старая помянет тому глаз вон? — Катя. — обратился он к дочери. — Вот и для тебя кавалер нашелся. Мария Викторовна с улыбкой протянула мне руку. — Проходите, Ваня, — сказала она с симпатией. — У нас сегодня гости. — Вы, как всегда, вовремя, — прервала ее Агнесса Ивановна, несмотря на некоторую язвительность своего приветствия, тоже подала мне узкую сухую ладошку. Я, окончательно потерявшись, пытался возражать, ссылаясь на отсутствие времени, Но профессор был неумолимо не желал слушать никаких возражений. Катя провела меня в гостиную, там вдоль одной из стен стоял накрытый белой кружевной скатертью стол с закусками и напитками. У нас оля фуршет, сказала Катя, когда мы присели на диван. Хочешь чего-нибудь? Спасибо, я обедал недавно. А яблоко? Яблоко давай. Катя подошла к столу, выбрала в хрустальной вазе с фруктами большое красное яблоко и принесла его мне. «Я не ожидала, что ты придешь, сказала она. «Ты бы мог позвонить». «Я хотел, но потом решил, что лучше так. Сразу покончить с этим делом и точка». «В общем, правильно», — согласилась Катя. «Очень удачно все получилось». В дверь позвонили. Из прихожей донеслись оживленные голоса и смех. Появились гости. Солидные, хорошо одетые люди с улыбками здоровались с хозяевами, подходили к столу, накладывали в тарелки закуску. Дамы располагались в удобных мягких креслах. Мужчины, образовав группки, беседовали друг с другом. Семён Петрович суетился между них, разливая напитки. Мария Викторовна занималась женской частью общества, Агнеса Ивановна восседала в гордом одиночестве, время от времени величественно кивая головой, как бы одобряя и подбадривая гостей. Прозвучали тосты, сперва общие, за встречу и за дам, потом частные, за плод науки Семёна Петровича, за создательницу этого прекрасного стола, Марию Викторовну и так далее. Мы с Катей сидели тихо, как мышки, К нам иногда обращались с вопросами, мы отвечали на них. Как мы учимся? Хорошо. Сложная в МГУ программа? Сложная. Почему мы не кушаем? Мы кушаем. Все шло своим чередом и не предвещало никаких осложнений. Кто-то предложил тост. За Катю! Гости с готовностью сдвинули бокалы, но Семен Петрович остановил их. Минуточку! Сказал он, подойдя к нам. Мне хотелось бы, чтобы этот тост прозвучал так. За Катю и за Ивана. Движением руки он поднял меня с места и представил гостям. Вот Иван, самый большой оригинал из всех друзей моей дочери, с кем мне доводилось общаться. Неожиданно попав в центр внимания, я был сильно смущен и, кажется, покраснел. Гости заулыбались, с любопытством оглядывая меня, словно ожидая, что я немедленно докажу справедливость слов профессора, а одна интересная дама спросила. «Что же, это тот самый молодой человек, о котором вы недавно так смешно рассказывали?» «Он... он самый», — весело ответил Семен Петрович и продолжал, обращаясь уже ко всему обществу. «Недавно, например, он объявил мне что сочиняет стихи, и в качестве доказательства преподнес несколько строк из Пушкина. А я, представьте, купился на этот фокус, как первоклассник. Он хлопнул меня по плечу и захохотал. Гости тоже сосмеялись, а интересная дама сказала. «Да, молодежь нынче любопытная». «Вот именно, именно», подхватил Семен Петрович. «Любопытнейшая у нас молодежь! С ней надо говорить, надо общаться!» «Да уж ты много общаешься!» — засмеялась Мария Викторовна. «Только и знаешь, что работа, работа, работа!» «Каюсь, каюсь!» Семен Петрович поднял руки вверх, как будто собираясь сдаваться в плен, и озорно подмигнув мне, добавил. «Поэтому и попал в просак». Это действительно так, вздохнула интересная дама. Наступает день, когда нам становится трудно понимать своих детей. А вот скажите мне, Ваня, повернулась она ко мне. У меня дочь целыми днями слушает этого певца греческого, как его? Денис Рус, что ли? Демис Русас, ее коренастый мужчина со сладким как сироп выражением лица. Да, да. «Дэмис русас сказала интересная дама. «Так вот, я спрашиваю ее. Настя, ну что ты одно и то же слушаешь? У тебя так много других пластинок!» А она говорит, «Дэмис русас положительно влияет на женские гормоны. Представляете?» ха ха захохотал кореностый мужчина. «Сколько же лет вашей дочери?» пятнадцать Ха -ха -ха. пятнадцать молодец веселился коренастый вам смешно обиженно продолжала дама но что же это такое ведь у нас роскошная библиотека много редких и ценных книг читай на здоровье но она ничего не хочет придется со школы кое как уроки сделает включит своего руссоса и слушает до вечера Это у них называется «балдеет», — радостно объяснил коренастый. «А я так думаю», — заявил подтянутый худощавый мужчина. «Вы, Семен Петрович, и вы, Анна Васильевна», — он кивнул интересной даме. «Все усложняете. По-моему, все дело в избалованности. Нынешние молодые люди живут слишком легко, без трудностей. Это банально, но факт. Меня, к примеру, отец порол до семнадцати лет». Крепко порол. И что же? Я его только уважал за это. Жили мы в маленьком провинциальном городе, семья была большая, и сёсёкать с нами родителям было некогда. И ничего, выросли, все в люди вышли, и к отцу с матерью теперь покойным всегда относились с любовью и почтением. И он залпом выпил рюмку коньяку, которую в продолжении своей тирады держал в руке. Ну, с этим можно поспорить вмешалась пожилая дама. Молодежь разная бывает. А, все одно, махнул рукой подтянутый, который успел уже хлопнуть вторую рюмку. Конечно, есть разные группы и категории молодых людей, но я вот наблюдаю своего сына. Он у меня спортсмен и вообще хороший парень. Сын есть сын, и плохого о нем я никогда не скажу. Но любит, понимаете, пить молоко из банки. Знаете, такие желтые банки с концентрированным молоком. У них на этикетке еще корова изображена. Я ему, значит, говорю, «Зачем ты пьешь молоко неразбавленным? Оно ведь жирное, его разбавлять надо». А он в ответ, «Люблю такое неразбавленное». Любит, понимаете, он. «О, это старая песня», засмеялась Мария Викторовна. «Получается, если нам было тяжело, то пусть и им будет так же». «Глупо. Наверное, глупо», — согласился подтянутый, наливая себе третью рюмку. Он хотел еще что-то сказать, но замешкался, выбирая на столе закуску, а в это время в беседу вступила Агнеса Ивановна, до того молча сидевшая в кресле и глазевшая по сторонам, как в зоопарке. «У нас прекрасная молодежь», — объявила она. «Да, прекрасная. Есть, конечно, некоторые типы» добавила она, презрительно взглянув в мою сторону. «Стиляги!» «Но это исключение, подтверждающее правило. А основная масса молодежи у нас превосходная и, можно сказать, героическая. Я каждый день смотрю телевизор и, поверьте, очень хорошо знаю нашу молодежь». Агнеса Ивановна гордо вскинула голову и обвела всех грозным взглядом, как бы предлагая с ней поспорить. Но спорить с ней никто не стал. А Семён Петрович согласно закивал и бодро сказал. "Все верно, это безусловно. Но проблемы, конечно же, есть. Бояться их не надо, а надо о них говорить и решать». Гости единодушно выразили согласие с выводами Семёна Петровича, и таким образом казалось, что тема разговора вполне исчерпана. Однако подтянутый мужчина, сливая в рюмку остатки коньяка, Проговорил словно сам себе, но достаточно громко. «А молоко-то он все равно пьет из банки, хоть кол на голове тиши!» Все с беспокойством переглянулись, чувствуя, что правила игры нарушены, и вечер готов выйти из-под контроля. Анна Васильевна неестественно рассмеялась и, стараясь разрядить обстановку, спросила в шутливом тоне. «Ну что вы, Олег Николаевич, так расстраиваетесь?» Далось вам это молоко? Да, далось, далось. Уже не сдерживаясь воскликнул Олег Николаевич. Здоровый, как бык. Кулаки по пуду каждый. Бицепсы с полметра. Дзюдо занимается. Сделает дырку в банке и сосет, сосет себе молоко. А кругом хоть потоп. Когда говоришь с ним, молчит. Не да, не нет. Ничего. Выслушивает, промолчит и новую банку протыкает. Олег Николаевич открыл другую бутылку коньяка. «Учится, а об... как. Работать не желает. Может быть, чемпионом по этому своему дзюдо хочет стать. Тоже не хочет. Я спрашиваю, зачем же тебе эти твои бицепсы, трицепсы, двухглавые мышцы? Зачем? Что ты хочешь сделать ими?» И знаете, что он сделал? Взял в руку банку и раздавил ее. В лепешку. И говорит. Ты так не можешь. И все. Я вас спрашиваю теперь. Что это такое? Олег Николаевич обвел общество вопросительным взглядом. Семен Петрович подошел к нему и дружески взял под локоть. Успокойся, Олег, проговорил он, я думаю, ты преувеличиваешь. Я же знаю твоего сына. Отличный парень. Ты слишком строг к нему. Брось ты, Семен! махнул рукой Олег Николаевич. «Я хочу одного. Мне надо знать, что он хочет. Я хочу знать, кого я вырастил. Я на это имею право. Пусть он скажет мне, «Ты старый, выживший из ума осел. Ты прожил неправильную жизнь. Я буду жить по-другому». Пусть так скажет, я пойму. Пусть совсем уходит ты из дому. Но он молчит. Пользуется всем. И молчит. Это возрастное. «Сказала пожилая дама. Мы с мужем тоже пережили нечто подобное. Знаете, этот момент возмужания у мальчиков, я даже не имею в виду физиологические аспекты, протекает очень болезненно. Наш сын тоже был замкнутым и нелюдимым, а теперь окончил институт, поступил в аспирантуру». Стал активен, деловит, и сейчас его направили на шестимесячную стажировку в Италию, откуда он пишет нам трогательные и нежные письма. В тоне пожилой дамы прозвучало нескрываемое чувство гордости и превосходства. Олег Николаевич даже как-то сник после ее слов, а Семен Петрович, почуяв возможность переменить тему вечера, провозгласил тост. — За молодежь! Все с удовольствием выпили по этому поводу, и Олег Николаевич тоже выпил и слегка пошатнулся. Мария Викторовна пригласила его присесть, но он отказался, а Семен Петрович между тем объявил. «Товарищи, я надеюсь, вы простите мой отцовский эгоизм, если я сейчас попрошу свою дочь что-нибудь спеть для нас?» «Прекрасно», — томно проговорила Анна Васильевна. «Попросим» вкратчиво захлопал в ладоши коренастый. «Отлично!» — решил Семён Петрович и повернулся к Кате. «Катюша, давай-ка соловья Алябьевского! Она, знаете ли, прекрасно поет соловья!» — пояснил он, не замечая угрюмого взгляда, которым наградила его Катя. В этот момент Олег Николаевич оттолкнулся плечами от стены, прислонившись к которой он стоял, нетвердой походкой пересек комнату, и остановился передо мной. «Вот вы, молодой человек, можете мне сказать, что вы хотите? О чем вы, так сказать, мечтаете?» Громко спросил он. Я, не ожидавший такого поворота, растерялся. «Что такое? Что такое?» Мигом подскочил к нам Семен Петрович. Он был явно раздосадован. «Перестань, Олег!» «Но почему, Семен?» удивился Олег Николаевич. «Я просто хотел узнать, о чем мечтает этот молодой человек. В конце концов, если он не захочет ответить, это его право». «Это уже становится забавным», — проговорила пожилая дама. «У нас сегодня просто какой-то социологический вечер, получается». «Ты задал, безусловно, важный и интересный вопрос, Олег», — сказал Семен Петрович. «Однако он требует гораздо более серьезной обстановки» поэтому я предлагаю отложить его сейчас». «Действительно не стоит, Олег», — пробормотал коренастый мужчина. «Пусть лучше Катя споет соловья». «Я хочу сказать...» — вдруг громко произнесла Катя. Все замолчали и взглянули на нее. Катя поднялась с дивана, нервно теребя пальцами пояс своего платья. «Я хочу сказать, о чем я мечтаю», — твердо повторила она. «Не надо, Катюша», — попыталась остановить дочь Мария Викторовна, но Катя не обратила никакого внимания на ее слова. «Я мечтаю быть очень красивой, чтобы нравиться всем мужчинам и чтобы самой всех презирать», — сказала она. Наступила тишина. Все опустили лица, на которых застыли натянутые улыбки. «И еще я хочу», — продолжала Катя. «Ехать в красивой спортивной машине, и чтобы на мне был длинный алый шарф, а на сиденье рядом магнитофон и маленькая белая собачка!» Она запнулась и добавила, «Это честно!» Все молчали, и Катя опять села на диван. На щеках у нее выступили красные пятна, но глаза были спокойные. Тишина в комнате становилась угнетающей, Об этом поведали звуки, которые обычно никто не замечает. Тиканье часов, скрип паркета. «Ну что ты, Катенька?» — промямлил Семён Петрович. «Я предполагаю, что моя дочь мечтает примерно о том же». Состраданием в голосе проговорила Анна Васильевна. «Всё это ерунда», — убеждённо сказал коренастый. «Дух противоречия, а не более». Я ничего другого не ждал. Олег Николаевич налил себе очередного коньяку и, разумеется, выпил его. Остальные гости впали в состояние меланхолической грусти, лица их сделались скорбными, будто они сидели у постели тяжело больного человека. Тогда Катя вдруг встала и решительно направилась к роялю. "Я, пожалуй, действительно сыграю", объявила она, усаживаясь перед ним. "А то сидим как на похоронах". «Ты хочешь сыграть?» — вяло сказал Семен Петрович и обвел взглядом всю компанию. «Разумеется. Ты же говорил. Значит, соловья?» — спросила Катя и сама же ответила. «Ну, конечно, соловья!» Она мягко коснулась пальцами клавишей и заиграла вступление. Я взглянул по сторонам и с изумлением обнаружил, что все слушают ее с каким-то, я бы сказал, нервическим остервенением тревога, ожидание чего-то, что непременно должно грянуть, взорваться, перевернуть все разом вверх дном, застыли на лицах. Наверное, в былые времена у солдат перед атакой были такие же напряженные и азартные лица. Катя закончила вступление и запела тоненьким голосом. «Соловей мой, соловей, ты мой чертов бармалей!» Никто ничего сперва не понял, но Катя повторила. «Соловей мой, соловей! Чтоб ты сдохнул, Бармалей!» «Что?» — растерянно пробормотала Мария Викторовна. Катя перестала играть и повернулась к нам лицом. Она оглядела всех спокойно, деловито, будто ученый, проверяющий результат эксперимента, и сказала. «Я этого соловья с пяти лет играю и пою, как нам гости!» «Так тут и я со своим соловьем! Меня уже тошнит от него, ей-богу! Я, если бы он мне попался, этот соловей, его на медленном огне жарила бы! Как вы считаете, ребята?» Она опять обвела взглядом гостей. Но оторопевшие ребята были как после апоплексического удара. Никто из них не смог вымолвить ни слова. «Ну ладно», — покровительственно улыбнулась Катя сейчас я вас немножко развеселю сейчас я вам мою любимую сбацию она лихо крутанулась на своем стульчике и заиграла мотив который я тут же узнал слова были тоже знакомые жил на свете козел не удав не осел настоящий козел с седой бородой ме спела катя и еще даже присвистнула я не выдержал и прыснул. На меня посмотрели, как на идиота, а Катя продолжала. «Старый кретин любил свежайшую морковку! Ра-ра-ра!» «Да ты что делаешь, Екатерина?» Вдруг рявкнул Семен Петрович. «Прекрати немедленно!» Тут все общество разом вышло из оцепенения. Олег Николаевич громко расхохотался, в результате чего опрокинул себе на брюки тарелку с салатом. «Черт!» Выругался он. Глаза Марии Викторовны наполнились слезами, и она закрыла лицо ладонями. Агнесса Ивановна выставила тощую руку и закричала, указывая пальцем на меня. Это все он виноват. Его влияние. Я предупреждала. Предупреждала. Катя же в ответ, что было сил, ударила по клавишам и затянула не своим голосом. Бе. Хряп. Хряп. Бе. Семён Петрович с прытью неожиданной для его внушительной фигуры подскочил к роялю, сбросил Катины руки с клавиатуры и с шумом захлопнул крышку. Катя уронила голову на грудь, тихо всхлипнула и вдруг стремительно выбежала из комнаты. Секунду я сомневался, а потом кинулся следом. Я догнал Катю только на улице. Она выбежала на бульвар, села на скамейку и заплакала. Я набросил на ее плечи свою куртку и присел рядом. Катя никак не ответила на мой жест и продолжала всхлипывать. Так мы просидели долго. Я слушал бормотание ветра в голых кронах деревьев, шум автомобилей, мелькавших за низкочугунной оградой, невнятные голоса редких прохожих. Вечер выдался сырой и холодный. Он забрался мне под свитер, потом под рубашку, коснулся кожи и отпрянул, словно не верил своей удаче. Потом коснулся смелее. Крепко обхватил тело длинными мокрыми пальцами и дерзко полез внутрь, к самому сердцу, которое качало и качало кровь, гнало ее по артериям и венам. Я прислушался к его равномерным ударам и, положив палец на запястье, посчитал пульс. Получилось семьдесят. Я прикинул, сколько это будет в час и в сутки, потом в год. Полученное число помножил еще на семьдесят. Катя уже не плакала и сидела, устремив неподвижный взгляд в землю. Наконец она повернулась ко мне. Было уже совсем темно. Свет уличного фонаря обвел темными кругами ее глаза и спрятал в густой тени половину лица. «Замерз?» — спросила она. «Да нет, ничего», — бодро ответил я. «Прости меня. Возьми». Она начала стаскивать с плеч мою куртку, но я остановил ее. Не надо, мне не холодно, сказал я. Знаешь, пока мы сидели здесь, я сосчитал, сколько ударов совершает человеческое сердце в течение всей жизни. Ну и сколько же? равнодушно спросила Катя. Много. При пульсе семьдесят ударов в минуту, и если принять продолжительность жизни в семьдесят лет, получается два миллиарда пятьсот семьдесят пять миллионов четыреста сорок тысяч ударов. Пульс не бывает постоянным, — сказала Катя. Это же в среднем, в среднем много. Порядочно, — согласился я. Четыре тысячи двести ударов в час. Сто тысяч восемьсот в сутки. Короче, миллионов по шестьсот мы с тобой уже отстучали. — Что же мне делать теперь? — спросила Катя. — Не знаю, — ответил я. — Я не могу идти домой, — сказала Катя. «Что же ты, так и будешь жить на этой лавке?» «Да», — согласилась Катя. «Так и буду». Я увидел профессора Кузнецова. В густой тени деревьев, словно надеясь, что его не заметят, он шел медленно и осторожно. Когда Семен Петрович остановился в двух шагах от нас, я встал. Катя осталась сидеть, сжавшись в комок, стараясь не смотреть на отца. Неловкость ситуации была очевидна. Семён Петрович снял с её плеч куртку и накинул на них пальто, которое я принес с собой. Куртку он вернул мне. Спасибо. Потом присел на краешек скамейки и достал из кармана сигареты. Заметив, что я еще стою, кивнул. «Садись, Иван». И, распечатав пачку явы, предложил мне сигарету. Мы закурили, но после первой затяжки Семён Петрович отчаянно закашлялся, и, скомкав сигарету, отбросил ее в сторону. Проговорил извиняющимся тоном. Не получается. Я ведь не курил никогда, так, побаловаться решил. Катя сидела неподвижно, втянув голову в плечи. Семен Петрович откашлялся в кулак и деликатно провел ладонью по ее волосам. Ничего, Катюша! сказал он тихо. Ничего! Он привлек ее к себе, и Катя уткнулась лицом ему в грудь. «Гости разошлись, надо идти домой». «Я не могу, папа», — глухим голосом преснесла Катя. «Не могу. Мне так плохо, если бы ты знал». «Я понимаю, понимаю», — сказал Семён Петрович. «Видишь, какая она, наша жизнь. Не знаешь, с какого конца ударит». Он вздохнул и добавил, — Все равно ведь никуда не спрячешься. — Как мне быть теперь, папа? Как быть? — Ничего, все пройдет, Катюша. — Пойдем домой, поздно уже. Они встали, Семен Петрович подал мне руку и сказал. — До свидания, Иван. Мы пойдем теперь, но ты не пропадай. Обязательно звони. Обязательно позвоню, — обещал я, отвечая на рукопожатие. Семен Петрович и дружески похлопал меня по плечу. «Эх вы, молодые зеленые, отечески произнес он. «Ничего, перемелется, мука будет». «Конечно, будет!» — согласился я. Семен Петрович улыбнулся и потянул Катю за рукав. Пойдем, Катюша». Катя из-под лобья взглянула на меня. Не знаю почему, но в тот момент я вдруг ясно понял что мы никогда больше не увидимся с ней. Я понял также, что и она думает об этом. «До свидания, Катя!» «До свидания, Иван!» Я смотрел им вслед, до тех пор, пока их фигуры не растворились в темной глубине бульвара. Был двенадцатый час ночи. Сергей Степанович Воробьев нисколько не удивился моему позднему визиту. Напротив! С укором в голосе он проговорил. «А я уже думал, что ты не придешь. Что ж ты?» «Я не мог. Занят был», — ответил я. «Ладно, ты как раз вовремя», — сказал Воробьев. Последовав за ним, я вошел в знакомую комнату, и свет, не скрытый абажуром лампы, ослепил меня после темного коридора. Сергей Степанович мигом выключил ее и, пройдя к окну, отворил его настежь. Холодный свежий воздух, словно вода в пробоину тонущего корабля потоком ворвался в комнату. Озадаченный происходящим, я хотел было спросить, что все это значит, но воробьев, будто догадавшись, приложил палец к губам и поманил меня к окну. Я подошел. Смотри, ровно в полночь. Вон то окно, напротив, шепотом произнес он, указывая в сторону противоположного дома. Я взглянул на часы. До полуночи оставалось не более двух минут. Улица под нами казалась бездонным ущельем. Редкие фонари плыли над мостовой. Где-то шумели моторами автомобили. Мне стало не по себе. Я почувствовал, как бешено забилось в груди сердце и подумал, что сегодня оно перевыполнит свою норму ударов. Но в то же мгновение, забыв обо всем на свете, я увидел, как засветилось окно напротив. «Вот, смотри!» — схватил меня за руку Сергей Степанович и сейчас же, бросив ее, припал животом к подоконнику. Свет был неяркий, бледно-зеленый, как в море на небольшой глубине или в аквариуме. Мне даже почудилось, что сейчас откуда-нибудь сбоку, из-за стены, выплывут золотые рыбки с черными хвостами. Но рыбки не выплыли. Вместо них появилась и женщина в голубом платье с гусиным пером в правой руке. Она показалась мне хрупкой и прекрасной, как фарфоровая статуэтка. спеша, прошла она по комнате и присела к столу у окна, так что лицо ее теперь было обращено к нам. На столе лежали листы бумаги, и, обмакнув перо в невидимую чернильницу, она записала что-то на одном из них. Потом, отставив руку с пером в сторону, женщина подняла лицо и задумалась. Ее волосы рассыпались по плечам, и хотя увидеть ее глаза на таком расстоянии казалось невозможным, мне почудилось, что они направлены прямо на нас. «Какая красивая!» — непроизвольно вырвалась у меня. «Инопланетянка!» — лаконично и уверенно пояснил Сергей Степанович. «Как инопланетянка?» — удивился я. «Ну как, как? Как бывает?» Очень просто. Что же она здесь делает? Настаивал я. Ничего не делает. Проговорил воробьев, не отрывая глаз от незнакомки, и продолжал. Их корабль потерпел крушение. Все члены экипажа погибли, только она спаслась. Приняв образ земной женщины, она загипнотизировала начальника паспортного стола и, получив московскую прописку, поселилась в этой квартире. Каждый вечер, ровно в полночь, пытается выйти на связь со своими, чтобы они прилетели и увезли ее отсюда к чертовой бабушке. Да, видать, что-то у них там не срабатывает. Я, прямо скажем, сильно усомнился в версии Сергея Степановича, но он изложил ее столь решительным тоном, что я не отважился ему возражать. Правда, я все же оборонил неуверенную фразу. Кажется, рассказ такой был. «Фантастический!» Но на это Сергей Степанович ответил. «Жизнь неизмеримо мудрее и неожиданнее любой фантастики». И он хотел еще что-то добавить, но тут его прервал хриплый голос из соседнего окна. «Чего ты там плетешь, Степанович? Какая инопланетянка! Начальника паспортного стола загипнотизировала! Пойди, загипнотизируй его!» «Тебя так загипнотизирует! триханутая она, вот кто! Инопланетянка! Смех!» Воробьев даже опешил на мгновение, а потом закричал. «Синицын! Ты? Ты чего? Ты куда смотришь?» «Туда же, куда и ты!» — рассудительно ответил Синицын. «Я уже с полгода это оконца караулю». «Все жду, может, она свет позабудет выключить, когда раздеваться начнет. Баба уж больно хороша». «Как не стыдно!» Вдруг заверещал тонкий женский голосок из окна справа. «Как не стыдно такое говорить! Как вас земля только носит! У женщины несчастье! Несколько лет назад погиб любимый человек, полярный летчик. Спасая пропавшую экспедицию, пожертвовал с собой ради других!» «У нее осталось подвенечное платье, которое она надевает каждую полночь и пишет ему письма! А вы такое говорите!» «Вот тяна!» — воскликнул Сергей Степанович и высунулся так, что чуть не вывалился из окна. Но в ответ, откуда-то уже совсем издалека, мужской голос решительно объявил, что все это чепуха, что женщина поэтесса и пишет в полночь гусиным пером для вдохновения». «Это была Ахмадулина!» Безапелляционно заявили откуда-то снизу. «Здрасте, я ваша тетя!» Возмутились наверху. «Ахмадулина совсем в другом районе живет. У нее семикомнатная квартира и дача в Крыму!» «А вы-то откуда знаете?» Не отступался Нижний. «От верблюда!» Заявил Верхний, и там послышался смех, видимо, домочадцев, которым пришелся по душе удачный ответ их сожителя. «Что, в одной клетке с ним сидели?» Не растерялся его оппонент, и настала очередь нижнего этажа рукоплескать остроумию своего представителя. Я смотрел на Сергея Степановича. Он стоял в задумчивости, облокотившись на подоконник, прислушиваясь к голосам соседей. Мне показалось, что он обескуражен их полемикой, и, пытаясь приободрить его, я сказал. «Вообще-то она очень похожа на инопланетянку». Несомненно, спокойно произнес Воробьев. Они дураки, ничего не понимают. Женщина в голубом сидела в той же позе и была, конечно, так прекрасна, что просто захватывала дух. Потом я шел домой. Общественный транспорт уже не работал, а на такси у меня не было денег. Я шел, насвистывая от скуки какую-то дурацкую мелодию, и смотрел по сторонам и видел темные силуэты деревьев с голыми изломанными ветвями, блестящий асфальт, в котором отражались уличные фонари, дома, громоздившиеся вокруг, как египетские пирамиды. Над всем этим было небо. Ветер, родившийся утром над ледовитым океаном, промчался над Швецией и Норвегией, миновал Ленинград, и завернул по пути в вологду заставивая жителей понахлобучивать на головы шапки и к вечеру объявился в москве он прогнал с ее небосвода тучи весь день висевшие над городом и сам скончался от этого последнего усилия над москвой засветились звезды я их видел собственными глазами яркие белые точки они рассыпались в черной бездне как будто кто то неосторожно порвал нить с бусами. Теперь их уже не собрать, не нанизать на крепкую суровую нить, не ни надеть на шею любимой девушки. Так и будут они вечно сидеть над моей головой, каждая из которых, как одинокий глаз тайфуна в штормовом океане. Мне стало грустно. Я вдруг представил себя стариком, этаким согбенным седым стариканом с мутным слезящимся взглядом. Я сижу в зимнем лесу, опершись подбородком о шершавую ручку древней клюки, и снег лохматыми мокрыми хлопьями падает мне на лысину. Кругом темно и безлюдно. Я вспоминаю все, что было, и собственная жизнь кажется мне хрустом сломанной ветки. Я вспоминаю сегодняшний вечер и девушку по имени Катя, и ее отца, не помню, как звали, и интересную даму и мужчину, что жаловался на сына, который пьет концентрированное молоко неразбавленным. Их всех давно нет в живых. Ни дамы, ни мужчины, нет Воробьева, нет Синицына. И женщина в голубом давно перестала выходить на связь с инопланетной цивилизацией. И мамы нет, и отца. Остались звезды, и осталась еще дурацкая мелодия, которую я насвистывал в тот далекий осенний вечер. Они все те же, и звезды, и мелодия, звезды там наверху, а мелодия — вот она. И старик, задрав голову и обратив иссохшее лицо к небу, засвистел что-то ужасно легкомысленное и до боли знакомое.